Глава 23. Это был город, оккупированный немцами, поднявший на шпицы своих древних церквей петухов. В этом городе еще много было белого хлеба, мяса. Сюда морские лайбы привозили камбалу, бретлингов и угрей. Здесь горожане еще не отвыкли каждый день обедать. Здесь казалось странным, что на границе, покупая через проволоку хлеб, люди до крови царапали руки. Здесь приказчики отмеривали, отвешивали и смотрели, как по улицам под свист флейт гудение рожков и дробь барабанов проходили тяжелые немецкие взводы, состоявшие из малорослых людей, придавленных стальными шлемами. Пришельцы из соседней заморской страны исправно платили, строго наказывали и брали взятки сигаретами, яйцами и молоком. На площадях лейтенанты гортанно выкрикивали слова команд, и солдаты разом поднимали левую ногу. По праздникам военный оркестр играл на бульваре вальсы, марши и увертюры, и сытый рыжеусый капельмейстер уверенно поднимал палочку. Но фортштадты, эти грязноватые обочины городов, где деревянные домишки окружали рабочие корпуса, казались беспокойными. С фортштадтов всегда ползли волнующие слухи, там часто по ночам стреляли, напоминая, что за несколько сот верст от города лежит взволнованная страна, связанная с городом поблескивающими, еще не успевшими потемнеть рельсами. Город все же был спокоен, это был презрительный, полуевропейский город-торговец, желающий походить на джентльменов, уважающих свои права и поверивший, что его права не могут быть когда-либо нарушены. Митти город показался чужим, здесь трудно было завести знакомство, да и новые знакомые не умели так смеяться, как в России, и в эти дни Митти хотел одиночества». Он не искал больше довольства, оно казалось ему странным в эти сумасшедшие годы. И он чувствовал, что словно с водой реки, с ветром, летевшим оттуда, уже надвигалась знакомая волна с запахом гари и крови, пролитой в те жадные далой крови годы. Вспоминая про кровавые пятна, забрызгавшие его юношеские сны, он не мог понять дикой и страшной воли, смутивший его жизнь, и обида росла, и нелюб становился ему отдых среди спокойных, уверенных в себе людей, для которых были безразличны все его потери. Ему было больно смотреть на проходившие мимо немецкие части, звук их труп рождал в его душе боль. Глядя на твердую серую массу войск, он вспоминал легкий шаг родных полков, и в такие минуты ему казалось, что все забыли недавнюю мощь его страны, как забывают постепенно стирающийся в памяти образ когда-то близкого человека. Ему казалось, что все девушки, проходившие мимо, не знают языка его родины. Часто перед сном, закрыв глаза, стиснув зубы, он видел лицо Ани. В такие ночи он не мог спать, бледная заря вставала за окном, И та глухая злоба, которой он боялся, росла в его душе и заставляла его, откинув одеяло, вскочить и распахнув окно, сознательно трезветь от свежего воздуха. Митя затасковал, и лишь приезд двоюродного брата, лицеиста Стёпы Субботина, его очень обрадовал. Они вдвоём поселились на одной из таких улиц города, засаженной каштанами. Стёпа приехал из Петрограда, Он пережил многое за время голодовки, но сумел сохранить жизнерадостность и свежесть. Был он красив, каштановые волосы его завивались в кольца, а в голубых глазах всегда дрожали веселые искры. Он часто смеялся и верил, что жизнь берется легко и беспечно. Он после переезда накинулся на пирожные, забыв о вобле и пайках. Встретив на бульваре русскую девушку, быстро с ней познакомился, Слегка влюбился и, возвращаясь домой со свидания, рассказывал Мите о сорванных в глубине темных аллей поцелуях, о назначенном на завтра свидании, напивая, стоя перед зеркалом, выбирал себе новый воротничок. Отступали обозы ландштурма, горожане, ежась от холода, смотрели на их движение, на ездовых, надевших меховые шубы, оценивая лохмоногих коней и повозки. как они оценивали, переезжающих на другую квартиру жильцов из соседнего дома. Ничто не смущало ровного настроения горожан. Эта усталая от победы армия оказалась неожиданно бедной. Немецкие лейтенанты редко кутили, а солдаты закупали все в своих лавках. Горожан предупреждали беженцы из России. до «Да чего вы радуетесь, ведь вас разорят и повесят!» Но горожане добродушно отвечали, «Да неужели же наши русские способны на это?» Они помнили русских фронтовых офицеров, выбрасывавших деньги на вино и женщин. Деньги, которые они не могли растратить за долгую стоянку в окопах. Многие живущие не знали, что они уже мертвы, так как они не могли уже в этой жизни стать лучше». не знали, что тот парк-лес, который они сохранили и расчистили для своих прогулок, станет местом их могил, что кровь напитает ту землю, которую они гордо привыкли попирать. В одной из ночей в Риге застучала стрельба. Проснувшийся Митя разбудил Степу, они открыли форточку. Шум колес отчетливо был слышен в ту морозную и звездную ночь. — По улице кто-то пробежал, чьи-то голоса закричали, кто идет. Потом начался недолгий разговор. Несколько выстрелов разбудили спавших. Эхо отскочило от каменных стен и затерялось вдали. Все стихло. На утро горожане увидели удивительно яркую алую кровь на сверкающем размятом снегу. Угол каменного дома был пробит пулями и забрызган темным крапом. В город вступили. Красные латышские стрелки. Днем часоточные кони, обтянутые бугристой бесшерстной кожей, тащили пушки, заржавевшие щиты которых поменяли защитный цвет на коричневый. Победители вступали гордо. Командиры ехали, заломив высокие белого барана папахи, и презрительно улыбались, глядя на ожидающую их толпу. Толпа искренне их встречала, кричала и размахивала флагом, какие-то девушки бросали под копыта артиллерийских лошадей красные цветы, а одна из них, улыбаясь, приколола к краю шинели командира батареи Алую Розу. Пехота шла в разброд небольшими отрядами, солдаты с выпущенными из-под попах прядями волос были худы и голодны. За ними уже бежали с криком лавочники, прося вернуть забранные товары. Они смеялись и в ответ, шутя, грозили прикладами. Солдаты забрались на крышу окружного суда и начали краской замазывать немецкого орла. А высокий латыш, взойдя на крыльцо церкви, открыл митинг. Вступившие в первый день расстреляли пойманных на окраинах немецких солдат, оставшихся в городе для грабежа. и устроили облаву на людей, одетых почище. Через неделю в магазинах вместо сахара и белого хлеба продавались вакса, перец, порошок от паразитов и цикорий. А новая власть по визитным карточкам, прибитым у подъездов, находила нужных ей людей и отвозила их в новые квартиры, в полузаполненные уже камеры ЧК и цитадели. Через месяц Митю и Степу арестовали. Они возвращались домой вечером, неся два фунта хлеба, купленного у проезжих крестьян на постоялом дворе. Шинели и папахи, в которые они переоделись, их не спасли. Когда они вошли во двор, кто-то захлопнул калитку, и их окружили несколько человек. Сердце Мити мгновенно обдало жаром, от которого сразу же обессилило тело. А Степа отступил на шаг назад. Красноармейцы быстро обыскали их шинели. «Документы!» — приказал высокий бритый латыш в кожаной фуражке. «Фы кто?» «Ученики», — ответил Митя. «Фрёш!» «Не вру!» «Фамилии!» Они назвали себя. Латыш посмотрел их паспорта и сверил с бумажкой, вынутой из обшлага шинели. «Всядь!» — коротко приказал он. Их вывели на улицу и погнали к центру города. Шли молча, быстрым шагом. Ветер принёс оттепель, и камни скользили под ногами. Из ворот соседнего дома вывели новую партию — двух пожилых немцев и девушку. У одного из мужчин воротник пальто был поднят, у другого бились оботинки ботинки незавязанные черные шнурки. От этих болтающихся шнурков Митя не мог отвести глаз. Девушка несла в руках белый узелок. Митя видел, как она перекрестилась, когда они проходили мимо церкви. В чека их рассадили одиночкам. Первую ночь Митю обыскали четыре раза. Молодой матрос врывался в камеру и, приставив вплотную к виску холодное дуло нагана, допрашивал и обыскивал. Последний раз он взял золотые часы. Утром Митю повели к следователю. Пришивый человек в пенсне, постукивая рукояткой Браунинга по столу, задавал вопросы. А молодой чекист, лёжа на диване, закинув ноги на спинку стула, косо посматривал на Митю. и непрестанно курил, лениво туша о кожу дивана папиросы. — У меня матрос забрал при обыске часы, — сказал Митя. «Молчать — Молчать! — крикнул следователь. — Часы — это уголовное! Вывести его! В общей камере, куда их теперь посадили, находились прибалтийские дворяне, священники и один проворовавшийся комиссар. Латышский караул изредка сменяли немцы-коммунисты. Это были добродушные люди из бывших солдат, записавшихся в партию из-за денег. Они охотно разговаривали с заключёнными, и с их приходом камера веселела. Однажды они выпустили Митю и Стёпу в коридор, и те расшалились как дети. — Мазурка! — крикнул Стёпа. Стёпа изображал даму и, откинув жеманно голову, скользил, едва касаясь пола. а Митя, распевая и притоптывая ногой, лихо мчался. У дверей женской камеры Митя опустился на одно колено и, прижав руку к сердцу, благодарил Степу. В этот вечер заключенные впервые смеялись, а немцы, приставив к стене винтовки, хохотали, хлопая себя по коленам. Но после смеха все как бы устали и, лежа на холодном грязном полу, замолчали надолго. В марте, когда всю партию заключённых переводили в цитадель, Митя вновь увидел русскую девушку с узелком. Её лицо стало бледнее, а узелок заморался. Их погнали по улице, обсаженной липами, мимо театра к казённым долгим домам с красными крышами. Ввели в помещение и приказали всем сесть на пол. Запах старой казармы напомнил Мите Ярославский корпус. Там также пахло кожей, хлебом и медными пряжками. Включили электричество, желтые огни заставили всех вздрогнуть. Чекисты разобрали свои карабины и начали, постукивая прикладами по полу, ударяя людей по ногам, отжимать их к стене. Один из чекистов, открыв дверь, что-то крикнул во двор. И там загудели, защелкали заведенные грузовики. — А ведь нас, митер стреляют, — сказал вполголоса Степа, и ужас застыл в его широко раскрытых красивых глазах. «Выходи!» — приказал кто-то в конце коридора. Загремел замок, дверь со скрипом поддалась. Сидевшие на полу, как один человек, повернули в ту сторону головы. Они увидели, как в освещенном коридоре из темного провала камеры медленно показались фигуры людей. Началась перекличка. У Миши сердце замирало, когда он слышал надтреснувшие, словно разбитые голоса отвечавших. Лишь два отклика прозвучали бодро. Выстроив обреченных в две шеренги, чекисты провели их мимо сидевших. Самым страшным был свет, падавший на лицо проходивших. Горевшее в коридоре электричество прикрывало черными тенями их глаза, отчего они казались провалившимися. или лишь желтый блеск от искусственного света лежал на лбах и скулах. Когда люди вступали в полосу дневного света, падавшего из открытой двери, за которой белел покрытый снегом двор, лица, словно сбросив маски, становились прозрачными и зеленоватыми. Неживые, остекленевшие, устремленные в одну точку глаза, были страшны. Имейте, казалось, что если этих замученных людей пустить прямо, они, дойдя до стены, ударятся о нее, не почувствовав удара. Впереди шел высокий, простоволосый священник с моложавым худощавым лицом. Его заросшие грязноватой щетиной щеки зеленели провалами. Он держал прямо голову и что-то беспрестанно шептал бесцветными, вытянутыми в одну полоску губами. Остальные, седые и молодые, шли, тяжело опустив голову. Многие из них были с голыми шеями, двое шли в одних носках. Видно было, что истощение довело их до бессловесного, безропотного оцепенения. Всего прошло двадцать девять человек. Партию замыкали два офицера. Один из них, немного скуластый, был в офицерской фуражке с кантами, в английской зеленой короткой шинели. Он смотрел дерзко и прямо, и слегка улыбался. Другой, крупный и чисто выбритый, был одет в черное пальто с котиковым воротником. Пальто было распахнуто, и под ним виднелась гимнастерка без пояса. Шон он слегка прихрамывая, заломив на бок черный котелок. Поравнявшись с сидящими, он вежливо приподнял котелок, показав свой ровный пробор, и громко сказал. — Прощайте, господа, не поминайте лихом! Мите показалось, что котелок задрожал в его руке. Второй взял под козырек и рисковато хриплым голосом выкрикнул. — До свидания, господа! Сдержанный гул прокатился среди сидящих. Из него рвались отдельные тихие слова всхлипывания. «Прощайте, братцы!» И неожиданно голос девушки, дрогнув, забился под сводами цитадели. «Ведите и нас! Ведите!» «Молчать!» — замахнувшись плетью, крикнул чекист. «Первому, кто слово скажет, зубы высажу!» Какой-то пожилой седоусый немец всхлипывал, как женщина. На дворе грузовики зашумели сильнее и, побрякивая цепями, двинулись вперед. Их отвели в только что освободившуюся камеру, еще нагретую телами смертников. Из окна, в котором было выбито стекло, дул ледяной ветер и гудел в четырехугольной решетчатой сетке, выходящей на улицу. Спали они, завалившись друг на друга, и Митина тело чувствовало звериную мелкую дрожь соседа и чужой шепот. Они ели суп из картофельной шелухи и селёдочных головок, заедая его осьмушкой хлеба. Каждый день толстая с маленьким глазком дверь открывалась, к ним вваливался рыжеволосый матрос с Вяборгской крепости и устраивал перекличку. Он щурился, внимательно смотрел каждому в глаза и, увидев испуг, приближал свои зеленоватые глаза к лицу заключённого. А, -а, -а никак ты боишься? Что ты, милый, в царский лес захотел прогуляться? Иногда он безбоязненно садился на деревянные нары и, водя толстым пальцем по странице книги, читал фамилии, отмеченные Красным Крестом. Страшны были в своей откровенности эти обнаженные дни. Русский пожилой купец сидел вместе со своим подростком сыном, записавшимся добровольцем в русскую роту. Купец по вечерам молился, плакал, часто жаловался на сына и укорял его. «Эх, вот к чему затея прибудет приводит! Вот ты дождался, Андрюша! Сидел бы смирно, и никто б тебя не тронул!» «От господа!» — обращался он к Мите и Стюпе, «И зачем вам надо было что-то делать? Ведь мальчишки живы, а могут расстрелять! Могут! И за что? Из-за собственной глупости!» Стёпа долго молчал, а однажды, не выдержав, резко ему ответил. «Ну, чего вы? Пожили и довольна!» Купец испуганно глянул на Стёпу. Он его слов не понял. «Как же, молодой человек, пожили!» Показывая на себя растерянно спросил купец. «Разве уже пожили?» Его рука, задрожав, начала перебирать пуговицы, и по его лицу разлилась мертвенная бледность. Простить меня ради бога!» — сказал ему после раздумья Стёпа. — Я не хотел вас обидеть. Чувство физической неопрятности отравляло существование. Это было гадкое, противное чувство, от которого мысли делались сонными, голова тупела и исчезало чувство бодрости и силы. Но молодость не верила, что так рано кончилась жизнь, и хотя глаза видели, как выводили других на расстрел, но тело отвергало мысль о смерти. И слова молитв спасали и укрепляли его. Митя со Степой в те ночи познали чистую силу древних слов молитв, освобождавших их от гнета и делавших души крепкими и ясными. После молитвы спокойнее билось сердце. Мальчики радовались, когда их заставляли топить печи или пилить бревна и носить их наверх. От движения снова освобождалась нерастраченная мускульная сила и освежала мозг. Движение, снег и воздух были неразрывно связаны с жизнью. Мальчики жадно глотали морозный крепкий воздух, работали до головокружения и ненасытно смотрели на камни двора, на небо, на желтые брызги теплых душистых опилок, зернами окропляющих снег. Они принесли в камеру несколько увесистых балок и спрятали их под нары. Мальчики твердо решили отбиваться, когда их поведут на расстрел. После работы всегда мучил голод и был крепок сон. Во сне Митя видел жареных, начиненных кашей поросят с хрустящей душистой корочкой, бараньи бока с каемками белого, пахнувшего чесноком жира, и миски со щами, от которых поднимался пар. Каждый раз кто-то мешал поднести кусок к рту или выбивал ложку из рук, кто-то насильно отводил от стола или стол проваливался. Мить просыпался с полным ртом голодной слюны. Он видел и тяжелые сны. Его хватают, ведут. А у него в кармане документы, письма от офицеров, планы восстаний. Он их рвет, глотает, но карманы опять полны, И кто-то отбирает у него планы их хохочет, и ведет его на расстрел. Незнакомые люди их ведут. И жаль Мите своей молодой жизни, безумно жаль. И Митя знает, что ничем этих людей не упросишь, не умолишь, что они темны, от них веет незнакомый, страшный, злой волей. А рядом ползают перед ними другие на коленях, просят, а они бьют их сапогами в лица и тащут по снегу к темнеющим свежим ямам, к высоким столбам. Сон обрывало пропасть. Митя просыпался в холодном поту, и творил крестное знамение. В конце марта Митю и Стёпу вызвали в канцелярию. Человек, отложив в сторону перо, сказал, «Вы свободны». На прощание с них сняли сапоги и заменили их лаптями. Они пошли, шатаясь от слабости, придерживая друг друга. Они как-то неожиданно теперь обессилели, и город казался новым, и казалось, что никогда в жизни так ярко не светило солнце. И так хорошо не блестел под его лучами снег. Лапти были велики, хлюпали и в них набирался снег. «Передохнем, Митяй, сказал Степа. Знаешь, Степа, я вспомнил, вполголоса сказал Митя, когда меня из поезда выбросили, мне нянь сказала, видно за тебя мам молилась. Да, да, ответил радостно Степа. Митя, небт-какое. Милиция их забрала на принудительные работы. На товарной станции они грузили подковы. Конец марта выдался с холодными ветрами, подковы липли к рукам. Вначале Митя часто спотыкался и падал, удивляясь своей слабости. «Ты тоска, а то я тебя штыком!» — покрикивал на него красноармеец, но не зло, а больше для острастки После работы они сходились и смеялись над своей слабостью и частыми промахами. Жребий на жизнь был вытянут, их физические силы росли с каждым днем, и если руки покрылись мозолями от работы, то мальчики знали, что для рук станут легкие винтовки. В апреле подули теплые ветры, пожелтел лед на канале, заинил собор, шла весна, и с весною пришли слухи о белых частях, наступавших с разных сторон. Май распустил цветы каштанов, май покрыл луга зеленой веселой травой, и чуткие майские ночи доносили дальние шумы. Ночью артиллерия начинала бухать, и если Митя прислушивался, полузакрыв глаза, то сквозь гул доносила слабый рокот пулеметов, словно где-то за городской чертой полая река несла льдины. — Тссс, уже слышно! — поднимая палец кверху, говорил Степа. Липовые аллеи, зеленевшие молодой листвой, были закутаны лиловой прозрачной дымкой. Тени были еще не резкие, погладевший город легко поднимал свои шпицы, и был звонок инов стук копыт.